В пользу второй версии говорит и положительное решение руководством генерального штаба вопроса о смене фамилии. Таким способом могли быть подтверждены или отмечены заслуги Ядрихина по изучению обстановки на Трансвайском театре военных действий. 11 января 1908 года вандам был причислен к гвардии Гренадерскому полку для цензового командования ротой. 22 февраля 1909 года переведен в генеральный штаб. 7 марта 1909 года он исполнял должность штаб-офицера для особых поручений при штабе 13-го армейского корпуса, город Смоленск. 29 марта 1909 года получил чин от полковника. Однако опять в его военной карьере возникает очередной, уже третий по счету, перерыв. 26 июля 1910 года по личной просьбе он увольняется со службы зачислением в пешее ополчение Петербургской губернии. И на этот раз он вновь вернется в строй, но спустя уже почти три года. По нашим предположениям, причины этой очередной отставки были связаны с его желанием реализовать свои литературные способности. Он продолжает свое сотрудничество с издателем и главным редактором газеты «Новое время» А.С. Сувориным. В 1912-1913 годах выходит в свет его книги «Наше положение» и «Величайшее искусств Они представляют исключительный интерес с точки зрения геополитики. Наука, возникшая на базе трех основных научных подходов, цивилизационного Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Шпенглер и других, географического детерминизма Ваден, Монтескье, Бокаль, Александр фон Гумбольд, Риттер и другие, и военно-стратегического Макеавелле, Клаузевец, Мольтке, Мехен и другие. На рубеже XIX-XX веков делала первые свои шаги. Обе работы Вандама с полным основанием можно отнести к военно-стратегическому направлению в геополитике. Они, по сути, явились пионерными трудами, которые наряду с работами Милютина и Семёнова-Тян-Шанского, Снесарёва, заложили фундамент отечественной геополитической школы. В нашем положении Вандам по существу проанализировал историю развития России сквозь призму геополитического подхода.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 и неудовлетворительное существование. Неудовлетворительность его выразилась в никогда не ослабевавшем в народных массах инстинктивным стремлением к солнцу и теплой воде. А последняя в свою очередь совершенно ясно определила положение русского государства на театре борьбы за жизнь. Красной нитью через его работу проходит мысль о том, что главным геополитическим и геостратегическим противником России всегда выступала и будет выступать Англия в континентальной и морской держав. Выход из этого положения он видит в создании коалиции сухопутных держав России, Германии и Франции против утонченного деспотизма Англии. Вывод, который напрашивается из прочтения его книги, состоит в том что в геополитическом плане история россии помимо несомненных достижений во многом является и историей упущенных возможностей. Вторая его работа, величайший из искусств, представляет собой геополитический анализ ситуации сложившейся в европе и мире накануне первой мировой войны. Ввандам пророчески предсказывает не только причины и ход предстоящей войны, включая сценарий ее развязывания, но и возможные ее итоги, от которых Россия, по его мнению, практически ничего не получит. А поэтому Россия ни при каких обстоятельствах не должна позволить тянуть себя в грядущую войну, которая будет вестись исключительно в интересах Англии. Сам Ван Дам роль своих произведений оценивал достаточно скромно, По его мнению, они представляют собой лишь легкую царапину на девственной и безотлагательно требующей разработки почве русской политической мысли. Вместе с тем, многочисленные рецензии, появившиеся в российской периодике после выхода этих книг, свидетельствуют, что мысли и выводы автора оказались чрезвычайно актуальными и нашли широкий читательский отклик Популярность трудов Ван Дамма свидетельствует тот факт, что, например, книга «Наше положение» сразу после выхода в свет циркуляром морского учебного комитета номер 112 от 20 апреля 1913 года была рекомендована для приобретения в офицерские библиотеки. Кроме того, по неподтвержденным сведениям, его книга «Величайший из искусств» в 1916 году была переведена на немецкий язык и издана в Германии. Помимо этих двух книг, в период 1906-1913 годов в издательстве Суворина вышло несколько книг иностранных авторов, перевод которых с английского и французского языков был осуществлен вандамом Дамом. Еще одно подтверждение незаурядных способностей этого человека. По своей проблематике эти книги также лежат в русле научных интересов Ван Дамма, так как охватывают исключительно геополитическую и военно-политическую проблематику. Очевидно, явная угроза возникновения войны, о которой он предупреждал в своих книгах, вынудила Ван Дамма к возвращению на военную службу. 9 декабря 1913 года он назначается в Киевский военный округ на должность штаб-офицера для поручений при штабе 10-го армейского корпуса, где и встречает Первую мировую войну. 13 ноября 1914 года получает чин полковника. С 3 ноября 1915 года назначается командиром 92-го пехотного Печорского полка, а через год 24 ноября 1916 года начальником штаба 23-й пехотной дивизии. 22 июня 1917 года получает производство в чин генерал-майора. За отличие в боях был награжден орденами Святой Анны 3 и 4 степеней с мечами и бантом, а также орденов Святого Владимира 4 степени с мечами. Особая награда – Георгиевское оружие за бои во время наступления летом 1916 года. С 29 сентября 1917 года генерал-майор вандам состоит в распоряжении начальника генерального штаба. На этом его служба в действующей армии завершается. Во время развала армии он уезжает в Эстлянскую губернию под Ревель в имение своего друга генерала-графа Стенбока, где и остается до осени 1918 года. После оккупации Эстонии немцами выяснилось, что имя Ван Дамма является достаточно известным среди офицеров германского генерального штаба. Как уже отмечалось ранее, его книга «Величайшая из искусств» в 1916 году была издана в Германии. Глубокий геополитический анализ ситуации в мире накануне Первой мировой войны и непримиримая англофобия, ко всему прочему вандамству германофилам, изложенные в его военно-научных трудах, очевидно, импонировали немцам. По мнению военного историка рутченко Именно по этой причине генерал-майор вандам был приглашен в октябре 1918 года возглавить формируемый при поддержке немцев добровольческий Псковский корпус, который со временем должен был быть развернут в Белую Северную армию. вандам прибыл из Ревеля в Псков 12 октября 1918 года и тогда же отдал приказ по Псковскому корпусу, где объявил, что он временно принимает командование корпусом по просьбе представителей Псковской и Витебской губерний с целью борьбы с советской властью. Эту борьбу он видел во взаимодействии с другими большими армиями на основе добровольчества. 21 октября 1918 года состоялось совещание командного состава корпуса Один из участников, который командир артиллерийского дивизиона подполковник Смирнов, оставил описание этого события, из которого мы впервые можем составить себе представление о внешнем облике Вандама. Итак, Смирнов пишет: "Председатель стал генерал-майор Вандам. Человек довольно крупного роста, спокойный, сдержанный, производил впечатление всегда чем-то недовольного". Генерал явился на совещании без погон, весьма потертом кителе. Общий вид у него был весьма демократический. На совещании вандам заявил, что принимает командование временно до прибытия из Киева генерала графа Келлера. Последние годы Первой мировой войны снискал себе огромную популярность блестящего кавалерийского начальника, пользовался большим авторитетом среди русского офицерства и поэтому мог стать настоящим вождем антибольшевистских сил на северо-западе, однако желаемое не было осуществлено ввиду его убийства петлюровцами в Киеве. После образования Псковского корпуса на сторону добровольцев перешел ряд частей Красной Армии и корабли Чудской военной флотилии. А после капитуляции Германии 14 ноября 1918 года Стали раздаваться призывы к проведению всеобщей мобилизации в Северную армию. Однако Вандам от проведения мобилизации и активных действий против Красной армии в тот период предпочитал воздерживаться. На него посыпались обвинения в бездействии и нерешительности. Стали раздаваться призывы к созыву собраний офицеров для выражения недоверия командующим. Узнав об этом, генерал вандам Дамм 16 ноября 1918 года отдал приказ о своем уходе с поста командующего по болезни. Вероятнее всего, геополитические интересы Отечества для трезвомыслящего Ван Дамма не могли быть разменной картой в общественно-политической борьбе. После пребывания в Риге и некоторого времени в Германии, период занятия Риги Красной Армией, В январе-мая 1918 года генерал вандам прибыл в июне 1919 года в Нарву, где, как состоявший в распоряжении 21 июня, был назначен исполняющим должность начальника штаба Северо-Западной армии, утвержден в этой должности 28 августа. Он исполнял эту должность во время октябрьского наступления на Петроград. 25 ноября 1919 года приказом по Северо-Западной армии Вандам убыл командировку. Фактически это было увольнение, произведенное новым командующим Северо-Западной армии генералом Глазеннапом. После ликвидации Северо-Западной армии генерал Вандам проживал в Риге, Таллине, где состоял членом Георгиевского объединения и союза взаимопомощи бывших военных скончался 16 сентября 1933 года и похоронен в Таллине на русском кладбище при церкви святого Александра Невского. Так на чужбине обрел свой последний приют Алексей Ефимович вандам дамм -Ядрихин. Имя автора публикуемых работ находилось в забвении, а путь его, безусловно, неординарных и по-прежнему интересных для современного российского читателя произведений, был тернист и Долах. Но знакомство с ними рано или поздно должно было состояться. И думается, работы эти найдут отклик и понимание, ибо наше положение придает им особую актуальность. Как будто из сегодняшнего дня звучат его слова «Россия велика и могущественна». Моральные и материальные источники ее не имеют ничего равного себе в мире, если они будут организованы соответственно своей массе